Глава 48 Примерно в то самое время, когда Ганси щеголял в солнечных очках с белой правой. Блу ехала на велосипеде в двух кварталах от дома. Она везла колесо от комара, умбан от щита и маленький розовый ножик. Нож ее особенно смущал. Хотя сама идея ей очень нравилась. Блу сажен сорви голова блу супергерои блу девчонка», она подозревала, что при первой же попытке воспользоваться ножом порежется сама. Но Мора настояла. «Выкидные ножи запрещены», — возразила Блу. Преступление тоже», — безмятежно сказала Мора. Только о преступлениях и кричали газеты. «Да, газеты во множественном числе» поскольку в Генриетте, вопреки всякой логике, их было аж две. Напуганные горожане наперебой сообщали о взломах. Впрочем, показания противоречили друг другу. Кому-то вломился одиночка, кому-то двое, а некоторые говорили о банде из пяти-шести человек. «Значит, все это неправда», – извительно сказала Блу. Она скептически относилась к официальной журналистике. «Или правда», — заметила Мора. «Это тебе сказал твой любовник-убийца», — Мора ответила. «Он не мой любовник». К тому моменту, когда Блу подъехала к одноэтажному зданию, где Кала занималась боксом, она чувствовала себя потной и непривлекательной. И навес над газоном не произвел никакого эффекта пока она тащилась к двери и нажимала звонок локтем. «Привет, юная леди», — сказал Майк, рослый тип, который давал Калле уроки. Он был насколько же широк, настолько Блу высока, иными словами, не очень. «Это что? От корвета?» Блу поправила колесо под мышкой. «От Камаро». «Какого года?» Кажется, 1973-го. О, большой двигатель. 350. Да, здорово. А где все остальное? Развлекается без меня. Калла еще занята. Майк открыл дверь пошире, пропуская Блу. Отдыхает внизу. Блу нашла Каллу, лежащей на потертом сером ковре, в виде роскошной запыхавшейся горы. Вокруг висело невероятное количество боксерских груш. Блу положила колесо от комара на вздымающийся живот Каллы. «Давай, покажи свой фокус!» – потребовала она. «Как грубо!» Тем не менее, Калла положила ладони на покоробившийся металл. Глаза у нее были закрыты. Она не знала, что это, но тем не менее сказала. «Он не один!» «Он оставляет машину!» Блу ощутила холодок. «Оставляет!» Это могло значить «паркуется». Но, судя по интонации, Кала имела в виду нечто другое. Скорее, бросает. Покидает? Казалось, должно было произойти нечто исключительно важное, чтобы Ганси бросил кабана. «Когда это случится?» «Это уже случилось», — ответила Калла, открыла глаза и устремила взгляд на Блу. «И еще нет. Время идет по кругу, цыпочка. Мы используем одни и те же участки снова и снова, кто-то чаще, кто-то реже». «Разве мы бы тогда не помнили?» «Я сказала, что время кругообразно», — напомнила Калла, «но не сказала, что таковые воспоминания». «Ты стремная!» — произнесла Блу. «Может быть, ты пугаешь меня нарочно, но если вдруг ты это не взначай, я лучше тебя предупрежу!» «Ты гораздо чаще имеешь дело со всякими стремностями. Общаешься с людьми, которые используют время не по разу!» Блу вспомнила, как Ганси обманул смерть на силовой линии и как он одновременно казался молодым и старым. «Ганси?» Глендауэр, дай-ка ту другую штуку, которую ты принесла. Блу забрала колесо и протянула к Алле Умбон, та долго держала его в руках. Затем села и взяла Блу за руку. Она начала что-то негромко напевать, проводя пальцами по вычеканенным воронам. Это была древняя навязчивая мелодия, и, слыша ее, Блу обхватила себя свободной рукой. «Они дотащили его сюда, сказала Калла. «Кони пали? Люди очень ослабели. Дождь не прекращался. Они хотели похоронить эту вещь с ним, но она была слишком тяжелой. Тогда они оставили ее». «Оставили». Она явно повторилась не просто так. «Ганси не оставил бы комара, если бы не обстоятельства?» Люди Глендауэра не бросили бы его щит, если бы не оказались в тяжелом положении. Но это точно щит Глендауэра? Значит, он близко? Блу почувствовала, как у нее вздрогнуло сердце. Близко и далеко. Это как уже произошло и еще не произошло, ответила Калла. Блу надоели загадочные ясновидческие разговоры. Она сказала. «Но у них не было лошадей. Значит, не дальше, чем они могли пройти пешком». «Люди», — произнесла Калла, — «способны пройти очень много, если надо». Она встала и вернула умбон Блу. От нее пахло боксом. Калла шумно вздохнула. «Калла», — вдруг сказала Блу. «Ты тоже из тех людей, которые пользуются временем не по одному разу?» «Ты? И мама? И Персефона?» Калла ответила, «Ты когда-нибудь чувствовала, что в тебе есть нечто иное?» «Нечто большее?» Сердце Блу вновь подпрыгнуло в груди. «Да!» Кала достала из кармана ключи от машины. «Правильно! Так и надо! Вот, держи ключи!» «Сядешь за руль, тебе нужно практиковаться!» И больше ничего Блу из нее не вытянула. Они попрощались с Майком «Не гоняй на этом колесе слишком быстро!» Засунули велосипед Блу в багажник и довольно медленно покатили домой. Когда Блу попыталась припарковаться перед домом, не ударив маленькую трехцветную машину, стоявшую у тротуара, Калла пощелкала языком. «Что ж!» сказала она Неприятности сегодня выглядят мило На крыльце ждал Адам Периш